Время. Это был отличный ресторан с шашлыками, пельменями, поросенком, оситриной и художественной программой. Художественная программа не ограничивалась одними русскими номерами, лопаточками, да бубличками да очами черными. Среди исполнителей были негритянки и мексиканки и испанцы и джентльмены неопределенно джазовского племени, певшие на всех языках малопонятные носовые слова, пошевеливали бедрами. Даже заведомо русские артисты, перекрестившись за кулисами, пели на бис по-французски и по-английски. Танцевальные номера, позволявшие артистам не обнаруживать своей национальности, исполнялись дамами с самыми сверхъестественными именами. Такуза Иука, Рутуф Яй-Яй, Экама Юя. Были среди них смуглые, почти черные экзотические женщины с длинными зелеными глазами. Были и розово-золотые блондинки, и огненно-рыжие с коричневой кожей. Почти все они, вплоть до мулаток, были, конечно, русскими. С нашими талантами даже этого нетрудно достигнуть. Сестра наша бедность и не тому научит. Обстановка ресторана была шикарная. Именно это слово определяло ее лучше всего. Не роскошная, не пышная, не изысканная, а именно шикарная. Цветные абажурчики — Фонтанчики, вделанные в стены, зеленые аквариумы с золотыми рыбками, ковры, потолок, расписанный непонятными штуками, среди которых угадывалось то выпученный глаз, то задранная нога, то ананас, то кусок носа с прилипшим к нему моноклем, то рачий хвост. Сидящим за столиками казалось, что все это валится им на голову. Но, кажется, именно в этом и состояло задание художника. Прислуга была вежливая. Не говорила запоздавшим гостям, «Обождите, чего же переть, когда местов нету, здесь не трамвай!» Ресторан посещался столько же иностранцами, сколько русскими. И часто видно было, как какой-нибудь француз или англичанин уже, видимо, побывавший в этом заведении, приводил с собой друзей и с выражением лица фокусника, глотающего горящую паклю, опрокидывал в рот первую рюмку водки и, выпучив глаза, затыкал ее в горле пирожком. Приятели смотрели на него, как на отважного чудака, и, недоверчиво улыбаясь, нюхали свои рюмки. Французы любят заказывать пирожки. Их почему-то веселит это слово, которое они выговаривают с ударением на «о». Это очень странно и необъяснимо. Во всех русских словах французы делают ударение по свойству своего языка на последнем слоге. Во всех, кроме слова «пирожки». За столиком сидели Вава фон Мерзен, Муся Риван и Гогося Ливинский. Гогося был из высшего круга, хотя и дальней периферии. Поэтому, несмотря на свои 65 лет, продолжал отзываться на кличку Гогося. Вава фон Мерзен, тоже давно выросшая в пожилую Варвару, в мелко завитых сухих букольках табачного цвета, так основательно прокуренных, что если их срезать и мелко порубить, то можно было бы набить ими трубку какого-нибудь невзыскательного шкипера дальнего плавания. Муся Ривен была молоденькая, только что в первый раз разведенная деточка, грустная, сентиментальная и нежная что не мешало ей хлопать водку рюмка за рюмкой, безрезультатно и незаметно ни для нее, ни для других. Гогося был очаровательным собеседником. Он знал всех и обо всех говорил громко и много. Изредка, в рискованных местах своей речи, переходя по русской привычке на французский язык, отчасти для того, чтобы слуги не поняли отчасти потому, что французское неприличие пикантно, а русское оскорбляет слух. Гугося знал, в каком ресторане что именно надо заказывать. Здоровался за руку со всеми метродотелями, знал, как зовут повара и помнил, что, где и когда съел. Удачным номерам программы громко аплодировал и кричал барским баском: «Спасибо, братец!» или «Молодец, девчоночка!». Многих посетителей он знал, делал им приветственный жест, иногда гудел на весь зал. «Как поживаете, Анна Петровна, в добром здравии?» Словом, был чудесным клиентом, заполнявшим одной своей персоной зал на три четверти. Напротив них, у другой стены, Заняла столик интересная компания. Три дамы, все трое более чем пожилые, попросту говоря, старухи, дирижировала всем делом небольшая, плотная, с головой ввинчанная прямо в бюст, без всякого намека на шею. Крупная бриллиантовая брошка упиралась в двойной подбородок. Седые, отлично причесанные волосы были прикрыты кокетливой черной шляпкой. Щеки подпудрены розоватой пудрой. Очень скромно подрумяненный рот обнажал голубовато-фарфоровые зубки. Великолепная серебряная лисица пушилась выше ушей. Старуха была очень элегантна. Две другие были малоинтересны и, видимо, были... Нарядной старухой приглашены. Выбирала она и вино, и блюдо очень тщательно. Причем и приглашенные, очевидно, губа не дура. Резко высказывали свое мнение и защищали позиции. За еду принялись дружно, с огнем настоящего темперамента. Пили толково и сосредоточенно. Быстро раскраснелись. Главная старуха вся налилась, даже чуть-чуть посинела, и глаза у нее выпучились и постекленели. Но все трое были в радостно возбужденном настроении, как негры, только что освежевавшие слона, когда радость требует продолжения пляски, а сытость валит на землю. «Забавные старухи», — сказала Вава фон Мерзен, направив на веселую компанию свой ларнет. «Да», — восторженно подхватил Гогося, — «счастливый возраст. Им уже не нужно сохранять линию, не нужно кого-то завоевывать, кому-то нравится. При наличии денег и хорошего желудка это самый счастливый возраст и самый беспечный. Больше уже не надо строить свою жизнь, все готово». «Посмотрите на эту, на главную», — сказала Муся Ривен, — презрительно опустив уголки рта. Прямо какая-то развеселая корова. Так и вижу, какая она была всю жизнь. «Наверное, пожито отлично», — одобрительно сказал Гугося. «Живи и жить давай другим. Веселая, здоровая, богатая. Может быть, даже была не дурна собой. Сейчас судить, конечно, трудно. Комок розового жира». «Думаю, что была скупажа одна и глупа», — вставила Вава фон Мерзен. «Смотрите, как она ест, как пьет, чувственное животное». «А все-таки кто-то ее, наверное, любил и даже женился на ней», — мечтательно протянула Муся Риван. «Просто женился кто-нибудь из-за денег. Ты всегда предполагаешь романтику, которой в жизни не бывает» беседу прервал Тюля Ровцин. Он был из той же периферии круга, что и Гугося, поэтому и сохранил до 63 лет имя Тюли. Тюля тоже был милый приятен, но беднее Гогоси и весь минорнее. Поболтав несколько минут, встал огляделся и подошел к веселым старухам. Те обрадовались ему, как старому знакомому, и усадили его за свой стол. Между тем программа шла своим чередом. На эстраду вышел молодой человек. Облизнулся, как кот, поевший курятинки, и под завывание и перебойное звяканье джаза исполнил каким-то умоляющим бабьим воркованием английскую песенку. Слова песенки были сентиментальны и даже грустны. Мотив однообразно уныл, Но джаз сделал свое дело, не вникая в эти детали. И получалось, будто печальный господин плаксиво рассказывает о своих любовных неудачах, а какой-то сумасшедший разнуздано скачет, ревет, свистит и бьет Плаксивова господина медным подносом по голове. Потом под ту же музыку проплясали две испанки. Одна из них взвизгнула, убегая, что очень подняло настроение публики. Потом вышел русский певец с французской фамилией. Спел сначала французский романс, потом набис старый русский. «Твой кроткий раб, я встану на колени, Я не борюсь с губительной судьбой, Я на позор, на горечь, унижение, На все пойду за счастье быть с тобой». «Слушайте, слушайте!» — вдруг насторожился Гогося. Ах, сколько воспоминаний! Какая ужасная трагедия связана с этим романсом. Бедный Коля и зубов, Мария Николаевна Рутте, граф. Когда мой взор твои глаза встречает, Я весь мучительным восторгом обуян Томно выводил певец. Я всех их знал, — вспоминал Гогося. Это роман с из Зубова прелестная музыка, он был очень талантлив. Морячок. «Так благостные звезды отражает бушующий бездонный океан», — продолжал певец. «Какая она была очаровательная! И Коля, и граф были в нее влюблены, как сумасшедшие!» И Коля вызвал графа на дуэль. Граф его и убил. Муж Марии Николаевны был тогда на Кавказе. Возвращается, а тут этот скандал. И Мария Николаевна ухаживает за умирающим Колей. Граф, видя, что Мария Николаевна все время при Коле, пускает себе пулю в лоб, оставя ей предсмертное письмо, что он знал о ее любви к Коле. Письмо, конечно, попадает в руки мужа, и тот требует развода. Мария Николаевна страстно его любит и буквально ни в чем не виновата. Но Рудто ей не верит. Берет назначение на Дальний Восток и бросает ее одну. Она в отчаянии, страдает безумно, хочет идти в монастырь. Через шесть лет муж вызывает ее к себе в Шанхай. Она летит туда, возрожденная, застает его умирающим. Прожили вместе только два месяца. Все понял, все время любил ее одну и мучился. Вообще это такая трагедия, что прямо удивляешься, как эта маленькая женщина смогла все это пережить. Тут я потерял ее из вида, слышал только, что она вышла замуж, и ее муж был убит на войне. Она, кажется, тоже погибла, убита во время революции. Вот Тюля хорошо ее знал, даже страдал в свое время. Бушующий бездонный океан. Замечательная женщина. Таких теперь не бывает. Вава фон Мерзен и Муся Ривен обиженно молчат. Интересные женщины бывают во всякую эпоху. Процедила наконец Вава фон Мерзен. Но Гогося только насмешливо и добродушно похлопал ее по руке. «Посмотрите», — сказала Муся, — «ваш приятель говорит про вас со своими старухами». Действительно, и Тюля, и его дамы смотрели прямо на Гогосю. Тюля встал и подошел к приятелю, а главная старуха кивала головой. «Гогося», — сказал Тюля, — «Мария Николаевна, оказывается, отлично тебя помнит. Я ей назвал твое имя, и она сразу вспомнила, и очень рада тебя видеть». «Какая Мария Николаевна?» — опешил Гогося. «Не Логина, но бывшая Рутте. Неужели забыл?» «Господи!» — всколыхнулся Гогося. «Ведь только что о ней говорили. Да где же она?» «Идем к ней на минутку». Торопил Тюля, твои милые дамы простят. Гугося вскочил, удивленно, озираясь. Да где же она? Да вот я сейчас с ней сидел, веду-веду! Закричал он. И главная старуха закивала головой и весело раздвинув крепкие толстые щеки подмазанным ртом, приветливо блеснула ровным рядом голубых фарфоровых зубов.